Ненавидела собственное тело и в 19 лет попала в психиатрическую больницу с анорексией. В то время излишняя худоба была признаком не красоты, а болезни. Находясь в Нью-Йоркской клинике Бельвью, она умудрилась забеременеть неизвестно от кого и сделала аборт. Так началась взрослая жизнь Эдди Седжвик. Выписавшись из клиники, Эдди по настоянию родителей отправилась в Гарвардский университет. Правда, время и силы она тратила не на учёбу, а на тусовки. Её проводником в мир весёлой жизни стал недавний выпускник Гарварда Чак Уэйн, завзятый тусовщик и завсегдаты нью-йоркских вечеринок, про которого говорили, что его заветной мечтой было прославиться за счёт какой-нибудь знаменитости. Познакомившись с Эдди, Чак понял, что нашёл свой золотой билет.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 тратила огромные суммы на наряды из роскошных бутиков, легкомысленные, вызывающие, комбинируя их с вещами, купленными на блошином рынке или оставленными в ее квартире нетрезвыми друзьями, выпивку, наркотики и бесконечные вечеринки. А после того, как она, сидя за рулем собственного Мерседеса, не совсем в трезвом уме попала в аварию, Эдзи передвигалась по городу исключительно на лимузинах с шоферами. Верный Чак был рядом. Не без его участия Эдди быстро превратилась в одну из самых знаменитых богемных девчонок Нью-Йорка, хотя до истинной славы было еще далеко. В январе 1965 года на вечеринке у одного из друзей Эди познакомилась с Энди Уорхоллом, художником-режиссером, иконой поп-арта и великим тусовщиком, который был немедленно очарован Эди. Ее необычное обаяние, свежесть и оригинальность произвели на него впечатление. Уже весной Эдди стала завсегдатаем знаменитой фабрики – мастерской Орхола, которая в то же время была местом самых шумных вечеринок, притоном, очагом культурной жизни и символом современного искусства.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 Хотя все роли там были мужские, Энди не мог упустить случая заманить Эдди в кадр. Затем еще в нескольких андеграундных лентах. Хотя ее роли были маленькими, Эдди трудно было не заметить. Вскоре Уорхол уже не мог без нее обходиться. Он всюду таскал Эдди за собой, взахлеб, рассказывая о том вдохновении, которое она дарит ему. В ней была поразительная пустота и ранимость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 он придумал ей образ бедной богатой девочки как вариант богатой бедняжки и задумал снять целый цикл кинофильмов с Эди в главной роли. В первом таком фильме с говорящим названием «Бедная богатая девочка» зрители могли видеть, как Эди просыпается, курит, красится, одевается и рассказывает о себе. Этот фильм – Целиком снятый в квартире Эди должен был стать частью целого цикла – саги о бедной богатой девочке, но по неясным причинам сага так и осталась незаконченной. Зато Эди снялась в знаменитой кухне, девочках из Челси и десятке других картин. Фильмы Орхола всегда были вещью для своих, их почти не демонстрировали за пределами фабрики, но критики, всегда следившие за тем, что происходит в ее серебристых стенах, заметили Эдди. Очень скоро ее имя уже знал весь Нью-Йорк. Уже скоро они стали писать не только кинокритики, но и журналы мод. Необычный стиль Эдди был, безусловно, достоин того, чтобы его воспели все глянцевые журналы хрупкая фигурка, мини-платье от Бетти Джонсон и вечерние наряды от Крестоболи Баленсиаги, плотные черные колготки, туфли без каблука, огромные до плеч серьги, короткие светлые волосы. Говорили, что и цвет, и прическу Эдди заимствовала у Орхола, густо подведенные глаза и рассеянный взгляд наркоманки. Вот образ, который Эдди Седжвик оставила на память о себе».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 Но каждому, кто говорил с нею, казалось, что все ее сияние предназначается только ему. Эдди и Энди представляли собой живую икону поп-арта, воплощение культуры 60-х годов. Одинаково одетые и причесанные, с созвучными именами и одинаковым сумасшествием в глазах, признанные короли и королевом Манхэттена. Они правили Нью-Йорком, а значит и всем миром. Эдди... Даже называла себя «Миссис Орхол». Хотя никто до сих пор не знает, насколько глубоко зашла их телесная любовь, всем было понятно, что их души слились воедино. Благодаря Энди Орхолу, гению рекламы и промоушена, всего за несколько месяцев Эдди Седжвик превратилась из простой богатой наследницы без особых талантов и стремлений «выдало поколение». Подопечная Уорхолу группа «The Velvet Underground» посвятила Эдди песню «Фамфатали», и десятки независимых нью-йоркских поэтов и художников поспешили восславить образ Эдди. Ей прочили блестящее будущее, если она, конечно, перестанет быть придатком Уорхола и начнет самостоятельную карьеру. Ей говорили, что Орхол ворует идеи и выдает их за свои, что он использует друзей, а потом бросает, что он сводит людей с ума. Ей рассказывали, что он тратит ее деньги на наркотики, вечеринки и содержание фабрики. Ей обещали блестящую карьеру модели, певицы, актрисы, но она до последнего не хотела покидать фабрику и Энди. Но к концу 1965 года отношения Эди и Орхола заметно ухудшились – Их расшатанное наркотиками сознание уже с трудом выносило общую реальность. Она попросила не показывать фильмы с ее участием и даже убрать ее сцены из нескольких картин, в том числе из «Девушек из Челси». Некоторые сцены пересняли с участием Нико, солистки The Velvet Underground, а там, где переснять не удалось, на лицо Эди наложили яркие световые пятна. В конце концов, Эдди подписала контракт на запись альбома с Альбертом Гроссманом, менеджером Боба Дилана. С Диланом Эдди познакомилась еще в декабре 1964 года, и по мере того, как она отдалялась от Орхола, их роман разгорался все ярче. Именно она, как считается, вдохновила Дилана на альбом «Blond on Blond», а знаменитые песни «Just like a woman» и «Leopard Skin Pillbox Hat были написаны о ней и для нее. В начале 1966 года Эди, поверив в обещание Дилана сделать из нее звезду, наконец решилась уйти с фабрики. Как она объяснила у Орхолу при последней встрече в ресторане Джинджермен, Дилан собирался сниматься в фильме, вторую главную роль в котором предложили ей. Решение порвать с Орхолом далось ей нелегко. И только потому, что она, по словам знакомых, была полностью очарована Диланом и собиралась строить с ним совместную жизнь. Вот только Дилан почему-то забыл ей сказать, что уже несколько месяцев женат на своей подруге, давней подруге, Саре Лоунс. Эту новость Эди узнала от Уорхола. С тех пор она больше не желала иметь ничего общего ни с Энди, ни с Диланом. Хотя Джордан Сержвик Брат Эдди утверждает, что она сделала от на аборт. Многие ее друзья считают, что между ними не было ничего серьезнее пустых обещаний. Правда, для полуразрушенного сознания Эдди этого было достаточно. Как говорил друг и соратник Орхола Джерард Маланга, это было знаменательное событие. Эдди исчезла. Это был конец. Она никогда не возвращалась. Злые языки предсказывали, что с этого момента фабрика, лишившись денег сэджвиков, пойдет ко дну, а громкой славе Орхола придет конец. Однако это оказалось началом конца самой Эди. Многие обвиняли в ее падении Орхола, но он не был роковым гением ее судьбы, лишь верхней точкой мертвой петли, в которую Эди превратила свою жизнь. Сам он очень тяжело пережил ее уход, который счел предательством.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 Несколько раз она засыпалась непотушенной сигаретой в руке и в конце концов сожгла собственный дом, а сама попала в больницу с обширными ожогами. Выйдя из ожогового отделения со шрамами на спине и руках, Эди поселилась в отеле «Челси» вместе со своим любовником Бобом Ньювертом. Боб, лучший друг и правая рука Дилана, пригрел ее после разрыва с музыкантом.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 Неудивительно, что семья немедленно отправила ее в клинику. Выйдя оттуда через пару месяцев, Эдди вернулась в отель «Челси» и снова продолжила принимать наркотики. Ее оставил даже Ньюверт, уставший от ее непредсказуемого поведения и постоянных заголов. Оставшись одна, Эдди спала с кем попала за дозу кокаина, иногда являлась на фабрике «клянчить деньги», Орхол всячески сбегал встреч с нею и несколько раз оказывалась в больницах, то с ожогами от непотушенных сигарет, то с приступами наркотического психоза. После очередного приступа Эдзи испугалась. Все ее друзья были на вершине жизни, и только она, их любимица и вдохновительница, скатилась до самого дна. Она в который раз решила начать жить заново. Эдди даже разыскала Чака Уэйна, который в то время пытался стать кинорежиссером. Он немедленно загорелся идеей снять фильм с Эдди. Как планировалось, в фильме она в лучших традициях у Орхола должна была играть саму себя, без стеснения рассказывая на камеру о своей жизни».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 Разгорелся такой скандал, что Эдди была вынуждена уехать. Дома она приняла выписанные ей таблетки, и утром Майкл Пост обнаружил остывшее тело. Ей было всего 28 лет. По заключению Коронера, смерть наступила от передозировки барбитуратов, смешанных с алкоголем. Был это случайностью или самоубийством, так и осталось неизвестным. Эдди Седжвик, похоронена на маленьком кладбище Окхилл, в Балларде, штат Калифорния, простой могиле. На могильном камне написано «Эдит Седжик Пост, супруга Майкла Бретта Поста, 1943-1971». Никто не приходит туда, чтобы навестить ее, бывшую королеву Манхэттена, богиню Нью-Йорка, музу 60-х. Возможно, ее сказка была с несчастливым концом. Может быть, она потеряла себя в череде